Шестое. Ты всё-таки пойдёшь туда? Джоанна надеялась, что струшу и не пойду, или, может, не пойду, потому что пожалею её, уж очень горестно прозвучал её вопрос. Конечно, пойду, бежалосно отрубил я. Даром что ли Инфос строил корабль? Он трудился над ним 3 дня и лишь на четвёртый закончил работу. Кто бы на моём месте не догадался за это время, чего он от меня ждёт. Будь инфос живым, я назвал бы его бездушным, но гуманным. Он не нуждался во мне, но и не желал мне зла. Почему? Этого я не понимал. Может, он приготовил какую-то ловушку? Но зачем стал бы устраивать ловушки тот, кто мог бы поступить со смутьяном намного проще? Он уже показал, как Не зря Рудольф говорил мне о своих соратниках, скончавшихся гораздо раньше положенного срока. Чем я лучше их? Тем, что родился не на земле. Скажите, пожалуйста, какая разница? И всё же был, наверное, какой-то нюанс. Забирайся в корабль и вали отсюда на свою Луну. Вот что хотел сказать мне Инфос. Сиди там спокойненько, выращивай пищу, чини технику, радуйся привычной силе тяжести. Можешь даже заняться наукой. А нет, гони из растительных отходов свой любимый раствор воды в этаноле. Короче говоря, занимайся чем хочешь, только не вмешивайся в то, в чем спец я, а не ты. И даже не пытайся причинить мне вред. Куда тебе, убогий, дуй отсюда? Какое-то время я подозревал, что Инфос размечтался захватить и Луну в придачу. Потом отбросил эту гипотезу. Во-первых... Я мог бы прогнать весь воздух внутри корабля через молекулярный фильтр и отфильтровать посторонние частицы, а если бы какое-то их количество и осталось, то настолько ничтожное, что система все-таки оказалась бы вырождающейся. Во-вторых, и это соображение было важнее, кто мог помешать инфосу самостоятельно заразить Луну с собой при помощи беспилотного корабля? Тут возникала дилемма. Достаточно ли близко Луна к Земле, чтобы инфо с Лунной оставался лишь периферийной частью инфо со земного? Сигнал в одну сторону идёт секунду с четвертью. Обмен сообщениями займёт 2 1/2 секунды. Но ведь можно упаковывать сообщения в весьма объёмные пакеты и выстреливать ими на сверхкоротких волнах с более чем достаточной, по идее, частотой. При широкой полосе пропускания можно вбить в один секундный пакет чёртову прорву информации. Это в теории, а на практике не захочет ли инфо с лунной самостоятельности? Боится ли этого инфо с земной или напротив, готов к размножению космическим почкованием? Этой дилеммы я не решил и в конце концов перестал о ней думать. Оставалось лишь одно — самому войти в корабль и посмотреть, что будет. «Я с тобой». А вот этого я никак не ожидал. Джоанна не желала отпускать меня одного. Губки упрямо поджаты, взгляд решительный. Три дня я плел ей, чтобы не волновалась за меня. Риска, мол, никакого и напрасно. Она не поверила. Как будто ее присутствие могло обезопасить меня. «Я не могла обезопасить меня». Я было встал со стола, но тут же сел и попытался отговорить её, зайдя с другого края. А если это ловушка? Надеюсь, что нет. Одних надежд мало. Ты понимаешь, что стенки корабля могут просто схлопнуться и раздавить нас с тобой как пару мошек. И я лукавил. Уже по скорости роста корабля мне стало ясно, что Инфос строит его не из себя, а из подручных материалов. трансформируя одни элементы в другие и фабрикуя именно те материалы, какие и должны применяться в том или ином узле. Я даже проговорился об этом Джоане и теперь надеялся лишь на то, что она не разбирается в технике. Она и не разбиралась. Что ж, умрём вместе. Ну вот и поговорис с такой упрямицей. Более вероятен другой вариант, сознался я. Корабль дождётся, когда мы войдём в него, загерметизирует люки и стартует. Сначала к Икару 2, там автоматически дозаправится, затем пойдёт к Луне. Инфо смог запрограммировать систему управления соответствующим образом и заблокировать возможность ручного вмешательства. Вероятно, он будет так любезен, что доставит нас прямо на лунную базу, вместо того, чтобы посадить где-нибудь в море кризисов и разгерметизировать корабль. На лунной базе мы и останемся навечно. У Инфоса есть несколько способов помешать нам вернуться на землю, и будь уверена, он помешает. Ты готова к такому повороту? Пойми, у тебя не останется ни титула, на Луне они ничего не стоят ни поместья, ни вассальных дворян, ни положения в обществе, ни самого общества, ни будет общения ни с кем, кроме меня и устаревших изношенных роботов. Не будет развлечений, и я уже не говорю о вкусной и разнообразной пище, однообразная работа и однообразный досуг. Короче, скука и безнадега. Тебе этого хочется? Совсем не хочется. Ну и что? Все равно я пойду с тобой. У инфоса зуб на меня, а не на тебя. А я кто, по-твоему? Так, мимо проходила. Я начал закипать. Ты, госпожа баронесса, что бы ни случилось со мной, ты в любом случае останешься баронессой Тахуахуа. Разве не об этом ты мечтала? Какая простая дворяночка не завидует тебе? Живи и радуйся, чего тебе рисковать? "А тебе", крикнула она. "Меня выталкивают с этой планеты, разве ты не видишь? Лучше не отказываться", пока вы провожают деликатно, значит, вы проводят обоих. Только не говори мне, что я тебе дороже всех на свете. Она подскочила ко мне и отвесила такую плюху, что я едва не слетел со стула, потом бурно разрыдалась. Вот и пойми этих женщин. Потирая щёку, я начал осознавать, что правила игры в этом мире не так просты, как мне казалось. Неужели я дорог Джоанне сам по себе? Можно спросить, только ведь не получишь честного ответа. даже если она сама будет свято уверена в том, что он честный при честный. Ладно, проворчал я. Реветь будешь потом на луне. Со стороны дома да и всего отто корабль по-прежнему был невидим. Окружающий его занавес из чего бы он ни был сфабрикован, работал чётко, пропуская сквозь себя всё, кроме изображения сойки. как будто скрываемый им объект был абсолютно прозрачным. Когда мы прошли сквозь занавес и корабль предстал перед нами во всём своём величии, я спросил Джоанну на всякий случай: "Туземцы здесь не слонялись?" "Нет", безмятежно ответила она. "Почему ты так уверена? А я наложила табу на это место". Я только головой покачал. "Умница, ничего не скажешь. Я бы не додумался". И никто не возразил, «Попробовали бы они. Ты для них теперь не просто господин, а вроде идола. Они на тебя молиться готовы. Ну, и на меня тоже». «И после этого ты согласна улететь отсюда навсегда опять? Ладно, ладно», — пробормотал я, — «не буду больше». Корабль был великолепен, новый, будто только что вышедший из сборочного цеха. цвет серый стальной со слабым зеленоватым отливом. Я попытался вспомнить, какие сплавы идут на внешнюю обшивку соек, но, конечно, не вспомнил. Сверкали на солнце дюзы, выше опор корпус корабля опоясывало кольцо внешнего контура антиграва и минуя его, выдвинувшийся на песок приёмный язык корабля делал изящный изгиб. Не дать не взять, крутая горка для малолетних любителей соскользнуть на задубе, сжа от удовольствия. Перед языком я остановился, чтобы оглядеться, возможно, напоследок. Вон мой дом, дальше пальмовая рощица и деревня Туземцев. Ещё дальше тёмная вода лагуны, океан, полоска песка и полоска прибоя. Не самое плохое место. «Возможно, спустя какое-то время я назову себя последним идиотом, привыкну скрежетать зубами, казня себя ежедневно, да и так и помру когда-нибудь в твердом убеждении. Я дурак!» «Дай руку!» — шепотом попросила Джоанна. Рука об руку, мы ступили на язык, постояли. Джоанна нервно облизнула губы. «Почему ничего не происходит?» Мы должны корабкаться туда сами, да? Подожди. Я старался вспомнить, что мне известно о космических кораблях вообще и о посадинных типа Сойки в частности. Корабль видит нас, но воспринимает как посторонних. А, точно, у меня должен быть капитанский доступ или приравненный к нему. Такой доступ имеет старший офицер. И где нам его взять? Нигде я его брать не буду, сердито ответил я. Если кому-то надо, чтобы я получил доступ, пусть этот кто-то мне его даст. Вот так. Мы ещё постояли. Спустя минуту я стал посмеиваться про себя. Похоже, Инфос допустил промашку. Все его силы ушли на корабль, что ли, на мелочи, а их в вагон с тележкой не осталось ни мощи, ни ума. Так ведь без мелочей не взлетишь, да и в корабль попадёшь. очень не сразу, причём, пожалуй, только с присосками на всех четырёх конечностях или с альпинистским снаряжением. Однако ещё через минутку к моим ногам соскользнул по языку браслет. Я поднял его и надел на руку. Для чего ещё нужны браслеты? Теперь порядок. С точки зрения Джуанны в мироздании опять ничего не изменилось. Стоит ли придавать значение мелким объектам, когда над тобой высится вот такая громадина? Однако браслет пискнул, чуть только я прикоснулся к нему. Наверное, это что-то значило. Никогда я не был капитаном, да и пилотом стал по воле случая. Кораблик, доставивший меня на землю, не требовал от меня никакого доступа к управлению. Несколько мгновений я прислушивался к внутренним ощущениям. Ничего. И правильно, будь браслет в состоянии внушить мне какие-либо мысли или эмоции, то же самое наверняка мог бы сделать Инфос. А раз он не может, то и никакая сила не может. Кстати, если бы люди сумели овладеть телепатией, и их победа над Инфосом была бы лишь вопросом времени, но чего нет, того нет. И мечтать об этом не время. По идее, браслет понимал некую систему команд и транслировал ее корабельному компьютеру. Да вот проблема. Я-то не имел никакого представления о ней. Может, в библиотеке лунной базы я бы в два счета нашел нужный файл. Но где я, а где лунная база? И почему инфос не подскажет мне, коль скоро намеревается выставить меня с планеты? Э-э-э, а не дурак ли я? Ведь... Есть же императорская библиотека, и я числюсь в ней ретро-библиотекарем. Картинка открылась прямо в воздухе. Едва я потребовал вывести мне искомую информацию. Анимационный ролик был сделан так, что его понял бы и дебил, а не забыл бы и склеротик. Команд проще этих я не видывал. Я дал отбой, и картинка исчезла. «Готово? Держись крепче». принять на борт капитана мир мелькнул и исчез с такой скоростью мы были втянуты внутрь столь же квалифицированно и непринуждённо земная ящерица хамелеон втягивает в пасть свой язык с прилипшей к нему мухой корабль сглотнол нас джуана взвизгнула но зря она вцепилась в меня обеими руками язык знал своё дело вот если бы я приказал принять на борт не капитана а груз, не предупредив корабль о хрупкости онного, нас могло бы и шатнуть так, слегка. «Приветствую на борту, капитан!» раздалось звучное контральто, и стены засветились. Мы оказались в большом помещении довольно унылого вида. По-видимому, это был отсек для крупногабаритных грузов. У левой стены имелся подъемник «Связь». А рядом, очевидно, на всякий случай обыкновенная лесенка с тонкими перилами. Никаких излишеств, всё хорошо продумано и очень рационально, значит, легко разберусь, наверное. Мои опасения пока не оправдывались. Корабль не попытался запереть нас в себе и немедленно стартовать, едва мы оказались внутри. Он не зарастил входной люк и вновь выдвинул язык, едва мы с него сошли. О чём задумалась? спросил я Жуану, когда мы немного освоились. Прикидываю, как далеко улетит эта штука, если она летает на спирту, съезвила она, и улетит ли куда-нибудь вообще, если простоит тут неделю злых дня. Обещаю больше не пить, хотя бы не напивайся. Я поклялся, что было легко, учитывая мои свежие воспоминания о похмелье. Интересно, знала ли Джоанна, что сойка заправляется вовсе не спиртом? Потом я попросил жену помолчать и стал водить ее из отсека в отсек, прикидывая на ходу, что тут и как. Самое любопытное, здесь все было готово к приему двадцати пассажиров. Именно двадцати, как я и говорил Рудольфу. Это что же, Инфос согласился с моим предложением? Император отказался, а этот согласен? — Да. Не уговорит ли он заодно и императора, а тот семью и доверенных лиц. Я слегка расслабился, было не похоже, чтобы корабль стартовал всего лишь с двумя пойманными пленниками. Инфо смолчал. Мы с Джоанной добрались до ходовой рубки, но сколько же она была удобнее того закутка, в котором я уютился во время полёта к земле. Я даже залюбовался, ничего лишнего, а всё, что нужно для работы, удобно, функционально, эргономично и радует глаз. Вот она, подлинная красота. И ведь Soyka, насколько я помню, никогда не считалась техническим шедевром, так заурядный транспортный кораблик. Какие же чудеса рождал человеческий ум в эпоху галактических экспедиций. «Внимание, капитан!» — сказал мне технический не шедевр. «В рубке находится посторонний, неопознанный человек». «Под мою ответственность!» — буркнул я, и корабль заткнулся. «То-то же! Всякий компьютер еще станет учить меня, кого мне вводить в ходовую рубку, а кого нет, или подозревать в слепоте и глухоте». «Слышишь?» — сказал я Джоанни. «Корабль считает, что ты посторонняя». "Не ещё чего", возмутилась она. "Сам он посторонний. Кто просил его появляться? Может ты? Я не просил, но может оказаться, что он очень, кстати". Заняв капитанское кресло, я быстро разобрался, как вывести на экран архаичного монитора диагностику систем корабля. Замелькало и запестрело: "Корпус норма, двигательный блок норма, топливо норма, жизнеобеспечение. Норма, антиграф, норма, связь, норма. Я, в общем-то, и не сомневался. Если Инфос и желал уничтожить меня, то не таким пошлым способом. Он просто хотел, чтобы я покинул землю и не возвращался. Всё равно что-то не клеилось в моих умозаключениях. Я взъерошил волосы и принялся рассуждать. Если и инфос желает именно этого, то почему мы еще не летим? Я сам должен скомандовать старт. Выходит, мне оставлена некая свобода воли? Проверим. «Пошли отсюда», — сказал я Джоанни. «Мы не летим этим рейсом». Язык послушно выбросился на песок вместе с нами. Но лишь когда мы отошли от корабля на порядочное расстояние... Я понял, что был прав, а до того сердечная мышца в моей груди сокращалась гораздо чаще, чем это полезно для здоровья. Инфос не выпихивал меня на луну грубой силой. Он предоставил мне самому решить, как быть дальше. Полетишь и будешь жить, возможно, долго и наверняка уныло. Пренебрежешь останешься и кто знает, чем тут всё кончится. С большой вероятностью кончится печально. Будешь по-прежнему таскать на себе свой шестикратный вес, зато, вероятно, недолго. Что означает сама возможность такого выбора? Не слишком ли инфос снисходителен ко мне? С человеческой точки зрения, его выбор в данной ситуации не велик. Если кто-то упорно и не останавливаясь не перед чем хочет убить тебя, а тебе это не по вкусу, устрани его. Засадить в тюрьму или психушку, покалечить, в крайнем случае убить это человеческая логика, но она по идее должна быть универсальной для всякого, кто хочет ещё пожить, и тем более для инфоса, не страдающего предрассудками насчёт неприкосновенности чьей-то там личности. Странно, что эта логика, похоже, не действует. Не исключено, что мой противник просто развлекается, играя со мной, как кошка с мышью, потому что иначе ему скучно. Может ли саморазвивающийся кибернетический умник заскучать, устав от жизни? Не похоже. Он ещё младенец, а младенцы от жизни не устают. От всесилия они тоже не устают, потому что у них его нет. У Инфоса ещё всё впереди, включая и всесилия. Пока у него всего лишь превосходство над слабыми. Но ведь должен же он понимать, если я останусь на земле, то не отступлюсь. Он куда лучше меня изучил людей и прекрасно знает, какие фрукты иной раз попадаются среди них. И чем, спрашивается, я отличаюсь от тех его недругов, которых он уже растоптал? Принципиально ничем. Поймав мышь, кошка приканчивает её, наигравшись. Но инфа позволяет мне уйти, не ввязываясь в игру, где моё поражение неизбежно. Добряк, ничего не скажешь. Уйти и жить той жизнью, от которой я сбежал, остаться и ждать, когда тебя уничтожит неведомая сила. Не люблю таких дилемм. Да и кто их любит? Жуана долго молчала, пристально глядя на меня, гадала, что я имею в виду под этим рейсом. Мы летим? Не выдержала она наконец. Почему не летим? Ещё как летим. На Луну? голос её дрогнул. В столицу, сердито сказал я. Иди, уложи вещи и закажи флайер. А это, указал я на корабль, конечно, очень здорово, но знаешь, мне никогда не нравился навязчивый сервис. Мы улетели на следующий день. Корабль начал таять. несколько раньше